Глава шестая. О родах в коридоре. Приехала как-то рожать в Москву. Жена одного очень состоятельного человека. Практически постоянно живут в Эмиратах. Бизнес мужа самый, что ни на есть, мощный. С чем связан, не знаю, но раз Арабские Эмираты, возможно, что-то близкое к нефтяной сфере. Тут имеют какую-то невероятную квартиру, огромный пентхаус сверхэлитного дома в престижнейшем районе. Женщина, благополучно родившая первый раз здесь, в проекте «Домашние роды в роддоме», хотела повторить успешный опыт, но, не найдя на берегах Персидского залива ничего подобного, вернулась в родную столицу, где, само собой, обратилась в один из наиболее дорогих медцентров к очень крутому доктору, а в акушерке выбрала меня. И вот приближаются роды. Беременная сидит в своем фантастическом пентхаусе одна. Муж, занятый срочными делами, не может вырваться в Москву и не на шутку беспокоится. Роды-то вторые, вдруг не доеду. Успею ли сама выбраться в подземный гараж или вызвать водителя? Обсуждаем, как бы так устроить, чтобы всем успеть. Доктор просит меня иметь в виду, что у нашей подопечной очень хорошая, практически готовая шейка, и родить она может быстро. Поэтому договариваемся при первых же признаках ничего не ждать, а сразу звонить и ехать в роддом. Как-то вечером прекрасная дама сообщает нам, что решила в последние оставшиеся до родов дни ездить ночевать к своей тетке, живущей гораздо ближе к роддому. Там, если что, до такси помогут спуститься, а то и отвезут. Плюс она в любом случае будет не одна. И той же ночью звонит. Начались схватки. Одеваясь, параллельно пишу доктору. Выезжайте, наша вступает. Стартуем одновременно, буквально через 10 минут после разговора. А еще через 5 снова звонок. Пузырь только что лопнул. все так понеслось, кажется, уже шага не могу сделать. Опять звоню доктору, надо быстрее, договариваемся как-то встретиться хотя бы на пороге приемного. Еще через несколько минут, все, рожаю. Мы с доктором меняем маршруты, и совсем скоро, ночь, дороги пустые, почти одновременно паркуемся по указанному адресу. Определяем подъезд, бежим по лестнице, ищем квартиру, приметы, которые сумбурно описывает какая-то явно паникующая женщина, видимо, та самая тетя. Пятый этаж унылой панельной хрущевки. Длинный узкий коридор, санузел шириной с крупного человека и столь же тесная кухня, пара маленьких комнат. Квартира темная, захламленная, еще советская. В прихожей стиснутой шкафом, из-за которого еле закрывается входная дверь, под пальто и куртками хаотично разбросана куча обуви. Из-за всех дверей выглядывают мятые и заспанные лица. Почему-то в этой крошечной квартире невозможное количество людей. тети, дяди, дети, какие-то соседи, некий соцреалистический сюр. И среди сапог и ботинок на грязном линолеуме лежит красивая ухоженная девушка с ребенком на животе, только что сама у себя принявшая стремительные роды. Никто из многочисленных обитателей квартиры к ней даже не подошел боязно. Мы с доктором подняли ее, завели в комнату, уложили на несвежую кровать, родили плаценту, вытерли младенца. а потом собрали и увезли в медцентр, до которого наша родильница так и не доехала, чтобы она провела там несколько дней в окружении заботливого персонала, а не одна с ребенком в своем роскошном, но абсолютно пустом пентхаусе. Когда спускались по лестнице, я заметила, что доктор, надевшая красивое дорогое платье, видимо, в спешке не дотянула молнию, и плечи с лопатками остались открытыми. «Давайте, — говорю, — доктор, платье вам застегну». Почему-то врезалась в память. Идёт красивая тонкая женщина с ребенком на руках, а рядом доктор, который я пытаюсь на ходу застегнуть молнию на голой спине.